Настойчивые крики «Таис! Таис!» усиливались. Сгорая от любопытства, афинка выбежала в боковой ход, задернутый тяжелой занавесью. Вопреки совету Бородатова, она не спустилась на четыре ступени в сад, а осталась наблюдать, чуть отодвинув плотную ткань. Бородатый отдал лиру и сделал знак подбежавшим помощникам. «Пока Таис готовится, я покажу вам чудеса восточных стран», — громко объявил он. Вблизи столов поставили два стеклянных шара. Круглые зеркала отбросили на них пучки лучей от ярких светильников. Загоревшись золотым светом, шары стали вращаться от ремешков, приводимых в движение помощниками. Легкие удары по металлическим зеркалам заполнили зал равномерно вибрирующим долгим звоном, будто доносящимся издалека. Бородатый распростер руки, и тотчас его помощники поставили две огромные курильницы справа и слева. Он устремил на гостей блестящие глаза и сказал, «Кто хочет увидеть Тихо, богиню счастья? и попросить у нее исполнения желаний, пусть смотрит, не отрываясь на любой из шаров, и повторяет ее имя в такт звучанию зеркал. Вскоре весь зал хором твердил «Тихо! Тихо!» Шары завертелись быстрее. Вдруг Бородатый сунул обе руки в свой кожаный пояс, и высыпал две горсти курений на угли. Резко пахнущий дым, подхваченный легким током воздуха, быстро распространился по залу. Бородатый отступил назад, оглядел толпу пирующих и воскликнул. «Вот перед вами Тихе, в сребротканой одежде, с зубчатой золотой короной на рыжих волосах. Видите ее?» «Видим!» Мощный хор голосов показал, что в странной игре приняли участие все гости. «Так что же? Танец Таис или милость Тихе?» «Тихе! Тихе!» Столь же дружно заревели гости, протягивая руки к чему-то невидимому для Таис. Бородатый снова бросил курение на угли Сделал несколько странных жестов И люди оцепенели Тогда он резко повернулся и шагнул за занавес Таис едва успела отшатнуться Бородатый коротко сказал «Идем» «А они?» Тихо спросила она загадочного человека «Очнутся скоро И те, что стояли поодаль Засвидетельствуют, что Тебя отвергли, взывая к Тихе а она на самом деле явилась им. Они видели то, что я приказал. «Где ты овладел искусством так повелевать толпой?» «Сетепса. Давно знали в Египте, а я побывал еще в Индии, где владеют этим искусством лучше». «Кто же ты?» «Друг того, кто ждет тебя завтра после заката солнца». «Пойдем, я доведу тебя домой». Не годится Таис разгуливать по ночам одной. Чего мне бояться рядом с таким повелителем людей? Вовсе не так. Но пока ты не поймешь этого. Моя власть заключена лишь в развитой леме, воле. А ее можно употребить лишь в подходящий и подготовленный момент. Теперь я понимаю... Твое чародейство — лишь неизвестное нам искусство. А я подумала, что ты сын Гикаты, богини ночного наваждения. Бородатый коротко засмеялся. Он молча довел Таясь до ее дома и, условившись о встрече, исчез. Служанки спали, кроме Гиссионы, которая устроилась у светильника с шитьем и ждала госпожу.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 Сдержанная, чуть суровая, она наотрез отказывалась участвовать в танцах или симпосионах, отвергала мужские домогательства. Таис велела Гесионе лечь с нею рядом, гладила по голове, щекам, и когда рыдания стихли, объяснила Фиванке причину, по которой она не могла ее взять с собою ни в прошлый, ни в этот раз.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 Я буду любить только тебя, госпожа. Таис, смеясь, поцеловала ее. Я не трибада. бада. Смятением двойной любви не одарила меня богиня. И тебя тоже. Поэтому эра с мужской любви неизбежен для нас обеих. Женщин он непременно разделит, а судьба разведет. «Будь готова к этому». «Но наши с тобой имена означают слуг сиды. Может быть, нам и суждено быть вместе?» Гесиона соскользнула на полу прямо хмуря брови, счастливая сознанием, что Таис не отвергает её. А та заснула почти мгновенно, усталая от впечатлений длинного дня».